Встреча окончилась благополучно по отношению к Досану, приближающемуся к Набуне и бесчисленное количество раз говорившему «Не позволишь ли ты мне потерять свою грудь», получая в результате пинок, удар или с размаху будучи брошенным в сад. Много раз слуга Досана, ожидающая в саду, тянула руку к рукояти меча, говоря «Это слишком грубо». Но ну, естественно, в такие моменты ее сдерживал пристальный взгляд Инутию, и она оставляла попытки вытащить меч. Союз аварии именно был сформирован, Дасан даже написал «Документ передачи Мина» и дал обещание Набуне. Может ли это действительно быть передано так, чтобы ничего не произошло? С таким сильным чувством стать заменой Текетира, Хару как-то сумел наняться к Набуне. Он немного беспокоился, что это произойдет без какого-либо вреда, но даже сейчас в его груди что-то разгоралось. Он восхищался играми об эпохе Сангоку, читал мангу о той эпохе, а трагедии того времени становились его мечтами. Однако неважно, если кто-то скажет, что реальность отличается. Подавляющее воздействие. Настоящие подлинные сайты Досан, а также немного полный недочётов о Набуна, мечтающая пресечь войну ради людей всего государства, так как я не знаю пути назад, полагаю, сейчас для меня будет нормальным помочь мечте Набуны. У нее птичий рот, она жестокая, я не знаю, когда буду казнен, но понимаю, что если она успокоится, то станет красавицей, которую я никогда прежде не видел. Нет. Он действительно не влюбился в нее. Он не влюбился. Черт, почему я слышу, как бьется мое сердце? Это оскорбительно! Что ты кричишь, как обезьяна, дурак Сару? Мы возвращаемся. Верни мою горлянку и сандалии». В воротах появилась Набуна, одетая в новую полноценную броню. И лёгкая броня, которую сделал Дасан, вероятно, даже защищала от пуль. «Сандалии? А, ты имеешь в виду эти?» Йосихару достал сандалии Набуны из внутренней части школьной формы. «Не то чтобы согрел их для тебя». Это не потому, что я не хотел, чтобы твои ноги были холодными, и поэтому держала их в кармане грея». Набуна словно в раздражении плюнула. «Превосходная красавица упала в уровне до никчемного человека». «Отвратительно! Что ты сказала?» По каким-то причинам Набуна была в ярости. Цвет её лица менялся от красного до синего и бледного. «Ты хотел почувствовать запах моих сандалей, поэтому засунул их в тот карман? Может ли быть такое, что ты мужчина, возбуждающийся от сломенных сандалей?» А, впервые вижу извращение такого высокого уровня. Все же показать ему мою красоту оказалась ошибкой моей жизни. Однако все будет в порядке, если я казню его здесь, не позволив подойти ко мне». «Что? Что, черт побери, ты говоришь? Это большая ошибка!» Набуна достала меч. С их первой встречи он знал, что она опасна, скорее всего из-за того, что она прекратила действовать как дурак, а он фактически превратил встречу с досадом в очень успешную. Сердце Сихару пустилось в пляс. Или, возможно, она привыкла к крику Йосихару, чьи надменные отношения не подобало пехотинцу. И поэтому Энутия наблюдала за ними без лишних слов. «Извращенец! Животное! Очень распутный, Сару! Для Сару протянуть руки к сандалиям господина, ты будешь казнен за грубость прямо здесь! Подожди немного! Ты ведь знаешь, я думал, что не следует позволить твоим ногам мёрзнуть!» Вдохнув, Набуна вновь начала кричать, как пулемет: «Что? Разве не похоже, что ты грел их? Или что-то в этом роде? Разве это не то, что ты сам сказал?» Ты сказал это так ведь? Получается, ты чувствовал тепло сандалий и издавал звук «Ха!» Какие еще причины могут быть? Эээ, так как ты показала своё истинное лицо Досану, ты высказываешь странно обоснованное оскорбление. Получить простой пинок или обычное оскорбление куда лучше. Это некрасиво. Едва я подумал, что ты красива, твоё отношение стало даже хуже, чем глупые глупой девчонке. Хм, может меня и называют глупой или как-то так. Но все равно моя голова хороша. Я могу даже использовать счеты. Я хороша и в устном счёте. Ха-ха, думаешь, сможешь соперничать с государством с лучшим образованием в мире? Со мной! Кто получил современное обязательное образование в Японии? В устном счете! Тогда сколько будет 2 плюс 3 помножить на 4? 14! Нет, неверно! Дура-дура! Глупая принцесса! Правильный ответ 20!» Рука эти на трижды ударила его в район лба. Слишком разгорячившись, Сихару даже забыл уклониться от атак. «Больно! Не бей меня так сильно! Я действительно стану тупым!» «14! Ты и правда тупой?» «После того, как полной уверенности спросил, что это такое?» а, «Подожди немного». «А, понятно. Сначала я должен умножить 3 на 4, а затем прибавить 2». «Я поражена. Тот, кто задал вопрос, дает неверный ответ». «Это значит верный ответ 16?» «Я говорю, ответ 14!» «Брешишь, говоря, что прибыл из будущего, но в действительности разве нет чего-то странного?» «Факт, что я прибыл из будущего, правда. Я получил знания об эпохе сан через игры. Другими словами, я человек, который может видеть будущее. Хотя совсем немного». Я буду полезен, слегка. Тебе! Будь мне немного благодарна! Ты шумный, шумный, шумный! Действуешь самоуверенно, что за но no арт? Игры на японском звучат как но no арт. Ты просто бесполезный рот, поедающий рис. Подожди, ты вероятно недопоняла? Не говори ты! А блин! Больше всего я ненавижу в этом мире идиотов и тех, кто зазнается. Сарусуки, ты подходишь под оба критерия? Не добавляю суки! Вообще, подобная приставка не несёт никакого смысла, но в данном моменте она используется с уничижительным оттенком: Оно становится похоже на настоящее имя! Это были господины слуга без здравого смысла. Даже не зная, когда утомятся, дурака-обезьяна, столкнувшись лбами и издавая стоны, кричали друг на друга. Даже не осознавая этого, слуга Инутия, ничего не говоря, встала рядом с Досаном и его слугой и глядела на комедийное представление своего господина и нового компаньона, как бы говоря... Это впервые, когда я вижу принцессу с таким забавным лицом».